Глава восьмая. Когда я открыла глаза, не сразу поняла, где нахожусь. Я лежала на большой кровати в огромной комнате, красоту которой словами не описать с первого раза. Но спустя ещё секунду я её узнала. Ужаснувшись, быстро подскочила и встала на ноги, озираясь вокруг. Но рядом никого не оказалось. Я была напугана и не понимала, что происходит. Последнее, что я помню перед обмороком, это то, что меня поймал Роман. О Аллах, это его комната. Тихие слова шёпотом вырвались из уст, и я поспешила закрыть губы ладошками, боясь быть услышенной. Сердце быстрее начало биться, и я быстро поспешила отсюда выйти. Неужели он меня сам сюда принёс? Что сказал отец? Ох, что же теперь будет? Я вышла из его комнаты и быстрыми шагами направилась в сторону выхода, но в какой-то момент услышала голос отца. Он на повышенных тонах с кем-то разговаривал внизу, на первом этаже. Голос явно оттуда шёл. Ваше особое положение в обществе не даёт права вашему сыну переходить границы дозволенного. Я не позволю очернить своё имя и тем более бросить тень на честь моей дочери. Господин Рашид, не будем зря тратить наше с вами драгоценное время. Скажите прямо, чего вы хотите. Ну, или сколько вы хотите за то, чтобы забыть о маленьком недоразумении, что произошло сегодня вечером. Я, кажется, по новой начала нервничать. Не знаю, с кем так эмоционально разговаривал отец, но по разговору поняла, что это очень властный человек, потому как голос у говорящего с отцом был стальным и уверенным. Он говорил лениво, и создавалось ощущение, что ему даже скучно. Хорошо, вы правы. Ох, как хорошо, что разговор не перерос в конфликт. И раз это так, то, скорее всего, мы скоро уйдём отсюда. Я выдохнула и медленно продолжила свои шаги. Очень не хотелось показываться, но боюсь, что по-другому не получится отсюда уйти. За моральный ущерб, причинённый моей дочери, я хочу, чтобы вы её трудоустроили на хорошо оплачиваемую работу. Взамен я закрою глаза на случившееся сегодня вечером. Я застыла на самых последних ступеньках и даже, кажется, перестала дышать на мгновение. Не могу поверить. Он что, обменял только что мою честь на деньги, которые я ещё буду вынуждена заработать? Как же так? Папа, ты что такое говоришь? Напрямую денег попросить гордость не позволила, да? Слова отца меня так сильно потрясли и ранили, что я не смогла скрыть свою боль. Слёзы покатились вниз, прокладывая дорожку до самого подбородка. Меня никто не видел, все стояли спиной ко мне, кроме отца. Но он так сильно был занят идеей заработать на мне, что даже не заметил меня. "Я вас услышал. Какое образование у вашей дочери?" спрашивает всё тот же мужчина. На плече сидячего в кресле мужчины лежит рука госпожи Потимат. Отсюда и делаю вывод, что это её муж, а значит и отец Романа. Последнего, кстати, нет среди собравшихся. Все, включая моего отца, стоят, в то время как мужчина вальяжно, закинув нога на ногу, скучно наблюдает за реакцией моего отца. О Аллах, какой позор! Всякое бывало со мной, но так стыдно, как сейчас, мне ещё никогда не было. Моя дочь окончила школу с красным дипломом, но дальше учиться мы не смогли её отправить, с гордостью заявляет отец. Хм, я понял. С минуту ещё помолчал отец Романа, а после поднимается и сообщает: "У нас недавно уволилась горничная, и мы как раз искали новую помощницу по дому. Ваша дочь может приступить к работе со следующей недели. Зарплата вполне достойная. Мы своих работников не обижаем, можете быть уверены. Вы останетесь довольны высокооплачиваемой работой дочери". О, нет! Вырывается из груди выдох. Мужчина разворачивается, услышав меня, и не прощаясь с отцом, направляется в мою сторону. Когда он оказывается совсем близко, я не выдерживаю его ледяного взгляда и опускаю быстро голову. Дорогая, позови в мой кабинет Рому. Мне надо с ним поговорить, обращается мужчина к жене и после уходят. Я топчусь на месте и не решаюсь поднять голову и посмотреть на всех, кто сейчас меня пристально изучает. Отец подходит ко мне и, взяв меня за запястье, тащит на выход. Папа, что ты наделал? вырывается всё же обида. Пошли, дома поговорим, строго рявкнул отец.